Через две недели, как и было намечено, Эллиот приехал в отель «Кларидж», и вскоре после этого я к нему заглянул. Он уже заказал несколько костюмов и с излишними, на мой взгляд, подробностями стал мне объяснять, какие выбрал фасоны и ткани и почему. Когда я, наконец, смог вставить слово, я спросил его, как прошла свадьба. «Никак не прошла» ответил он мрачно то есть за три дня до назначенного срока софии исчезла лари всюду и искал но это просто невероятно они что поссорились ничего подобного все уже было готово Я обещал быть посаженным отцом. Сразу после венчания они должны были уехать восточным экспрессом. Ну, если хотите знать мое мнение, Ларри счастливо отделался. Я понял, что Изабелла рассказала ему всё про Софи. Что же все-таки произошло, спросил я. Ну, так вот, вы помните тот день, когда мы были вашими гостями в Рице? Оттуда Изабелла повезла ее к Молинне. Вы помните, как Софи была одета? Ужас какой-то, а не платье. Вы плечи заметили? Это верный признак того, хорошо ли сшито платье, как оно сидит в плечах конечно цены у умалены были для нее бедняжки недоступны, и Изабелла, вы же знаете какая она щедрая да к тому же они знали друг друга с детства сказала что подарит ей платье чтобы она хоть венчаться могла в чем то приличном». она конечно возрадовалась ну, короче говоря в один прекрасный день изабелла просила ее заехать к ней в три часа чтобы им вместе отправиться на последнюю примерку София велась вовремя, но, как на грех, Изабелле пришлось везти одну из девочек к донтисту, так что домой она вернулась только в пятом часу, а София к тому времени уже ушла. Изабелла подумала, что София надоела ждать, и она поехала к Мулине одна, она бросилась туда, но София туда не приезжала. Тогда она вернулась домой. В тот день они с Ларри... Должны были у нее обедать. Ларри пришел вовремя, и она первым делом спросила его, где Суфи. Он очень удивился. Позвонил ей домой, но никто не ответил. Он сказал, что съездит за ней. Изабелла и Грей долго ждали их с обедом. Но ни он, ни она, не Виллис, и они пообедали вдвоем. Вы, конечно, знаете, какую жизнь вела София до того, как вы встретили ее на улице Лапп. Очень, кстати сказать, неудачно это была затея с вашей стороны, повести их туда. Так вот, Ларри всю ночь рыскал по разным притонам, где она тогда бывала, но нигде я не нашел. Время от времени... Он заглядывал к ней на дом, но консьержка говорила, нет, не была. Он три дня ее разыскивал, как в воду канула. А на четвертый день опять пошел к ней на дом, и консьержка сказала, что она приезжала, уложила чемодан и уехала в такси. Как лари Совсем был сражен. Я его не видел. Изабелла говорит, что в общем да. И она так и не написала, не дала себе знать? Нет. Я задумался, как вы это объяснить Спросил я. Дорогой мой, точно так же, как и вы. Не выдержала. Опять сорвалась с цепи. Это-то было ясно. И все-таки как-то загадочно. Почему она выбрала для бегства именно этот день? А как смотрит на все это Изабелла? Конечно, ей жаль, но она умница. По ее словам, она всегда считала, что для лари жениться на такой женщине было бы страшным несчастьем. А Ларри? Она к нему очень добра. Говорит, что с ним трудно, потому что он не желает обсуждать эту тему. Ну, ничего, он это переживет. И Забелла говорит, что он никогда не был влюблен в Софии. Он только потому хотел на ней жениться, что видел в этом какое-то жейцарство. Я представил себя, как мужественно Изабелла переносит поворот событий, безусловно доставивший ей величайшее удовлетворение. Я не сомневался, что при следующей нашей встрече она мне скажет, что с самого начала знала, чем это кончится». Но следующая наша встреча состоялась без малого через год. К тому времени я мог бы ей рассказать о Софи такое, что заставило бы ее задуматься, но обстоятельства сложились так, что у меня не было охоты рассказывать. В Лондоне я пробыл почти до Рождества, а потом меня потянуло домой, и по пути на Ривьеру Я не стал останавливаться в Париже. Я засел за новую книгу, и несколько месяцев прожил в полном уединении. Изредка я виделся с Элиотом. Здоровье его явно ухудшалось, и меня огорчало, что он упорствует и не хочет отказаться от светской жизни. А он обижался на меня, потому что я не ездил за 30 миль на его приемы. Я хотел сидеть дома и работать. А он уверял, что я загордился. «Сезон выдался просто блестящий», — говорил он мне. «Запереться в четырех стенах и пропускать все самое интересное — да это просто преступление. И почему вы решили поселиться в наименее фешенебельной части Ривьеры? Этого я никогда не пойму. Проживи я хоть до ста лет» бедный глупый элет было ясно как день что до такого возраста ему нипочем не дожить к июню я в черне закончил роман и разрешил себе отпуск упаковав небольшой чемодан я сел на яхту с которой мы летом купались в бухте дефос и поплыл вдоль берега в сторону Марселя. Брис дух слабый, с перерывами, и мы почти все время шли под мотором. Одну ночь простояли в Каннах, другую в Сент-Максиме, третью в Сан-Ари, и так добрались до Тулона. К этому порту я всегда питал особую симпатию. Корабли французского военного флота придают ему вид и романтический, и веселый. По его старым улицам я готов бродить без конца. Я могу часами слоняться по набережной, глядя, как матросы, отпущенные на берег, разгуливают парами или со своими девушками, как фланируют штатские, точно у них только и дело, что греться на солнышке. Благодаря множеству кораблей и мелких суденышек развозящих народ во все концы громадной гавани, Тулон кажется конечным пунктом, где сходятся дороги со всего света. И сидя в кафе, ослепленной сверканием моря и неба, уносишься на крыльях воображения в самые дальние уголки земли. Пристаешь на баркасе к коралловой отмели с бахромой из кокосовых пальм где-то в Тихом океане, Сходишь по трапу на пристань в Рангуне, где тебя ждет рикша, смотришь с верхней палубы вниз на крикливую жестикулирующую толпу негров, пока твой пароход швартуется у мола в Порто-Прэнсе. Мы прибыли в Тулон незадолго до полудня, и часа в три дня я сошел на берег и не спеша зашагал по набережной разглядывая товары в витринах, людей, попадающихся навстречу, и людей, сидящих под навесами кафе и кабачков, вдруг я увидел Суфи. И в тот же миг она увидела меня. Она улыбнулась и поздоровалась. Я остановился и пожал ей руку. Она сидела одна за столиком, А перед ней стоял пустой стакан. «Присаживайтесь, выпьем», — сказала она. «Я угощаю», — ответил я, опускаясь на стул. На ней была полосатая синяя с белым фуфайка французских матросов, ярко-красные брючки и босоножки, из которых выглядывали накрашенные ногти больших пальцев. Волосы на непокрытой голове, коротко остриженные и забитые, были цвета золота, такого бледного, что казались скорее серебряными. Намазана она была так же густо, как в тот вечер, когда мы увидели ее на улице лап. Судя по блюдечкам на столе, она успела пропустить не один стаканчик, но была трезва и как будто рада меня видеть». «Как они там все в Париже?» — спросила она. «Да кажется, ничего. Я их не видел с того дня, когда мы вместе завтракали в Рице». Она выпустила через нос целое облако дыма и рассмеялась. «Я так и не вышла за лари «Я знаю». «А почему?» «Милый мой, когда дошло до дела, я решила, нет, спасибо. Не стала я разыгрывать Магдалину с такими Иисусом Христом». «Почему вы передумали в последнюю минуту?» Она поглядела на меня с насмешкой. Задорно вскинутая голова, плоская грудь и узкие бедра Да еще этот костюм, не дать ни взять, порочный мальчишка. Но надо признать, что сейчас она была куда привлекательнее, чем в том унылом красном платье с провинциальной претензией на шик, в котором я видел ее в последний раз. Лицо и шея у нее сильно загорели, и хотя на коричневой коже румяна и наведенные черные брови Выглядели особенно нагло, весь ее облик, хоть и крайне вульгарный, не лишен был известной соблазнительности. Рассказать? Я кивнул. Гарсон принес мне пиво ей, бренди с зельтерской. Она закурила от окурка предыдущей сигареты. Я три месяца каплю в рот не брала и не курила. Она заметила мой удивленный взгляд и рассмеялась. Я не про сигареты, про опиум. Чувствовала себя ужасно. Когда оставалась одна, кричала на крик все повторяю, бывало, не выдержу я этого, не выдержу. Когда Ларри был со мной, было еще терпимо, но без него это был сущий ад. Я смотрел на нее, а когда она упомянула про опиум, вгляделся внимательнее и заметил суженные зрачки, признак того что теперь-то она опиум курит. Глаза ее светились зеленым блеском. Изабелла заказала мне подвенечное платье. Интересно, что-то с ним стало? Очаровательное было платье. Мы сговорились, что я за ней зайду, и мы поедем к Мулине, — Что говорить в тряпках, она толк знает. Ну, пришла я к ней. А ее слуга говорит, что она повела Джоун к зубному врачу и просила передать, что скоро вернется. Я прошла в гостиную. Там еще не было убрано после кофе. Я спросил этого лакея, нельзя ли выпить чашечку. Я одним только кофе тогда и спасался. Он сказал, что сейчас принесет, и унес пустые чашки и кофейник. А на подносе осталась бутылка. Я посмотрел на нее. Оказалось, то самое польское зелье, о котором вы все толковали в рице. Зубровка? Да-да, помню. Элиот обещал прислать ее Изабелле. Вы все тогда ахали, какой у неё аромат. Ну и мне стало любопытно, вытащила пробку и понюхала. И верно, запах первый сорт. Я закурила. Тут вернулся лакей с кофе. Кофе тоже был хорош. Столько болтают про французский кофе, но ну и пусть себе пьют на здоровье, мне подавай американский. Единственное, без здесь скучаю. Но у Изабеллы кофе был недурен. Я выпила чашку и сразу взбодрилась. Ну, сижу и смотрю на бутылку. Искушение было страшное, но я решила, к черту... Не буду о ней думать. И опять закурила. Я думала, Изабелла вот-вот вернется, но она все не шла. Я стала нервничать, терпеть не могу ждать, а в комнате и почитать было нечего. Я ходила из угла в угол, рассматривала картины, а проклятая бутылка так и стоит перед глазами. Тогда я подумала, долью в рюмку и погляжу. У нее цвет был такой красивый. Бледно-зеленый. Вот-вот. Забавно. У нее цвет точно такой, как запах. Такой цвет иногда бывает в сердцевинке белой розы. Мне захотелось проверить а вкус у нее тоже такой. Одна капелька не повредит. Я хотела только пригубить и вдруг услышала какой-то шум, подумала, что это Изабелла, и опрокинула всю рюмку, со страха, что она меня застукает. Но это оказалась не она. Ой, как же мне хорошо стало ни разу так не было с тех пор, как я зареклась пить. Почувствовала, ну, что я живая. Если бы Забелла тогда пришла, я сейчас, наверное, была бы замужем за Лари. Интересно, что бы из этого получилось. А Она не пришла? Нет. Я на нее страшно разозлилась. Заставляет меня ждать, до да за кого она меня принимает. Смотрю, тюмка опять полная. Наверное, я сама и налила, но, честное слово, не заметила, когда. Не выливать же ее было обратно. Ну, я ее и проглотила. Что и говорить. Вкус замечательный. «Я точно воскресла. Хотела смеяться. Я три месяца так себя не чувствовала. Помните, тот старичок рассказывал, что видел, как в Польше ее стаканами хлещут и не пьянеют? Ну, я и подумала неужели же я хуже какого-то польского Супкина сына? Если уж платиться, так было бы за что?» Выплеснула остатки кофе в камина, чашку налила до краев. Еще говорят о каком-то нектаре думаешь не видали. дальше я не очень помню что было но когда я спохватила у бутылки оставалось на самом донышке